Ну, словно вы дитя какое-нибудь, ведь вы слабенький, как соломенько слабенький, это я знаю. Чуть ветерочек какой, так уж вы хвораете. Так остерегаться нужно, самой о себе стараться, опасности избегать и друзей своих в горе и в уныние не вводить. Изъявляйте желание, маточка, в подробности узнать о моем житье-бытье и обо всем меня окружающим.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 Стоит только минуты две побыть у нас, так и пройдет, и не почувствуешь, как все пройдет, потому что и сам как-то дурно пропахнешь, и платье пропахнет, и руки пропахнут, и все пропахнет, ну и привыкнешь. У нас чижики так и мрут, мичман уж пятого покупает, не живут. В нашем воздухе, да и только. Кухня у нас большая, обширная, светлая. Правда, по утрам чадно немного, Когда рыбу или говядину жарят, Да и нальют, и намочат везде, Зато уж вечером рай. В кухне у нас на веревках Всегда белье висит старое, А так как моя комната недалеко, То есть почти примыкает к кухне, То запах от белья меня беспокоит немного. Но ничего, поживешь и попривыкнешь.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 «Хозяйский слуга. Я не знаю, может быть, у него и есть и другое, какое имя, только он и на это откликается. Все его так зовут. Он рыжий, чухна какая-то, кривой, курносый, грубиян, все с Терезой бронится, чуть не дерутся. Вообще сказать, жизнь мне здесь не так, чтобы совсем было хорошо. чтобы этак всем разом ночью заснуть и успокоиться, этого никогда не бывает».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 Живут они в одной комнатке, огородясь в ней перегородку Он какой-то чиновник без места, из службы лет семь тому исключенный за что-то. Фамилия его Горшков. Такой седенький, маленький, ходит в таком засаленном, в таком истертом платье, что больно смотреть. Куда хуже мы его. Жалкий, хилый такой, встречаемся мы с ним иногда в коридоре».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 Ведь вот, душечка моя, я вот знаю, что у вас теплого солопа нет, Уж эти мне петербургские весны, ветры да дождички со снежочком, Уж это смерть моя, Варенька, такое благорастворение воздухов, Что убереги меня, Господи, не взыщите, душечка, написание. Слогу нет, Варенька, слогу нет никакого, хоть бы какой-нибудь был. Пишу, что на ум взбредет так, чтобы вас только поразвеселить чем-нибудь.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 что она нас поила, кормила и слишком два с половиной года на нас убыточилась, что она нам сверх всего этого долг простила. И матушку-то она пощадить не хотела. А если бы знала бедная матушка, что они со мною сделали? Бог видит. Анна Федоровна говорит, что я по глупости моей своего счастья удержать не умела, что она сама меня на счастье наводила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 Это письмо я вам два часа писала. Я думала, что она, по крайней мере, сознает свою вину предо мною, а она вот как теперь. Ради Бога, не тревожьтесь, друг мой, единственный доброжелатель мой. Федора все преувеличивает, я не больна. Я только простудилась немного вчера, когда ходила за Волкова к матушке Панихиду служить. Зачем вы не пошли вместе со мною? Я вас так просила. Ах, бедная, бедная моя матушка! Если б ты встала из гроба, если б ты знала, если б ты видела, что они со мною сделали. В. Д. Мая двадцатого. Голубчик мой, Варенька, посылаю вам винограду немного, душечка. Для выздоравливающей это говорят хорошо. Да и доктор рекомендует для утоления жажды. Так только единственно для жажды.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 А что до книжек касается, то достать пока покамест нигде не могу. Есть тут, говорят, хорошая книжка одна и весьма высоким слогом написанная. говоря что хороша, я сам не читал, а здесь очень хвалят. Я просил ее для себя, обещались припроводить Только будете ли вы-то читать? Вы у меня на этот счет привередница. Трудно угодить на ваш вкус». Уж я вас знаю, голубчик вы мой, вам, верно, всё стихотворство надобно, воздыханий, амуров. Ну и стихов достану, всего достану, там есть тетрадка одна переписанная. Я-то живу хорошо. Вы, маточка, обо мне не беспокойтесь, пожалуйста. А что Федора вам насказала на меня, так все это вздор. Вы ей скажите, что она налгала, непременно скажите ей сплетнице. Я нового вицмундира совсем не продавал. Да и зачем, сами рассудите, зачем продавать? Вот, говорят мне, сорок рублей серебром награждение выходят Так зачем же продавать? Вы, маточка, не беспокойтесь. Она мнительно федора она мнительна. Заживем мы, голубчик мой. Только вы-то, ангельчик, выздоравливайте. Ради Бога, выздоравливайте. Не огорчите старика. Кто это говорил вам, что я похудел? Клевета, опять клевета, здоровеханик и растолстел так, что самому становится совестно, сыт и доволен по горло. Вот только вы-то выздоравливали бы. Вы. Ну, прощайте, мой ангельчик, целую все ваши пальчики и пребываю вашим вечным, неизменным другом Макаром Девушкиным. П.С. Ах, душенька моя! Что это вы опять в самом деле стали писать? О чем вы блажите это Да как же мне ходить к вам так часто, маточка, как? Я вас спрашиваю, разве темнотою ночною пользуюсь? Да вот теперь и то почти не бывает время такое. Я и то, маточка моя, ангельчик, вас почти совсем не покидал во время вашей болезни, во время беспамятства-то вашего. Но и тут...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 Так вот вы и скрепите, сердечко-маточка, да переждите до выздоровления, а потом уж мы так вне дома где-нибудь рандеву дадим. Июня 1 Любезнейший Макар Алексеевич, Мне так хочется сделать вам что-нибудь угодное и приятное за все ваши хлопоты и старания обо мне, за всю вашу любовь ко мне, что я решилась, наконец, на скуку порыться в моем комоде и отыскать мою тетрадь, которую теперь и посылаю вам. Я начала ее еще в счастливое время жизни моей».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 Мне было только четырнадцать лет, когда умер батюшка. Детство мое было самым счастливым временем в моей жизни. Началось оно не здесь, но далеко отсюда, в провинции, в глуши. Батюшка был управителем огромного имения князя П. В Т. губернии. Мы жили в одной из деревень князя и жили тихо, неслышно, счастливо.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 Если пришлось хоть всю жизнь мою не выезжать из деревни и жить на одном месте, а между тем я еще дитёю принуждена была оставить родные места. Мне было еще только двенадцать лет, когда мы в Петербург переехали. Ах, как я грустно помню наши печальные сборы, как я плакала, когда прощалась со всем, что так было мило мне».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 а сама все думай про домашний наш угол, про батюшку, про матушку, про мою старушку-няню, про нянины сказки. Ах, как сгрустнется! Об самой пустой вещице в доме и о той с удовольствием вспоминаешь. Думаешь, думаешь, вот как бы хорошо теперь было дома. Сидела бы я в маленькой комнатке нашей у самовара вместе с нашими. Было бы так тепло, хорошо, знакомо.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 Сначала все девицы надо мной смеялись, дразнили меня, сбивали, когда я говорил уроки, щипали, когда мы в рядах шли к обеду или к чаю, жаловались на меня ни за что, ни про что гувернантки. Зато какой рай! Когда няня придет, бывало, за мной в субботу вечером, так и обниму, бывало, мою старушку в выступлении радостном. Она меня денет, укутает, дорогу и не поспевает за мной. А ей все болтаю, болтаю, рассказываю. Домой приду веселая, радостная, крепко обниму наших, как будто после десятилетней разлуки. Начнутся толки, разговоры, рассказы. Со всеми здороваешься, смеешься, хохочешь, бегаешь, прыгаешь. С батюшкой начнутся разговоры серьезные о науках, о наших учителях, о французском языке, о грамматике Ламонда. И все мы так веселы, так довольны. Мне и теперь весело вспоминать об этих минутах. Я всеми сильный Силами старалась учиться и угождать батюшке. Я видела, что он последнее на меня отдавал, а сам бился бог знает как. С каждым днем он становился все мрачнее, недовольнее, сердитее. Характер его совсем испортился. Дела не удавались, долгов была пропасть. Матушка, бывала и плакать боялась. Слово сказать боялась, чтобы не рассердить батюшку. Сделалась больная такая, все худела, худела и стало дурно кашлять. Я, бывало, приду из пансиона, все такие грустные лица. Матушка потихоньку плачет, батюшка сердится.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 Матушка страдала изнурительную болезнью, прокормить мы себя не могли, жить было нечем, впереди была гибель. Мне тогда только минуло четырнадцать лет. Вот тут-то нас и посетила Анна Федоровна. Она все говорит, что она какая-то помещица, и нам доводится какой-то роднею. Матушка тоже говорила, что она нам родня, только очень дальняя. При жизни батюшки она к нам никогда не ходила.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 то она прослезилась, повела матушку в церковь и заказала панихиду, по голубчике, так она выразилась о батюшке. После этого она торжественно помирилась с матушкой. После долгих вступлений и предуведомлений Анна Федоровна, изобразив в ярких красках наше бедственное положение, сиротство, безнадежность, беспомощность, пригласила нас, как она сама выразилась, у ней приютиться.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 Грудь у меня разрывалась, душу утомил от какой-то неизъяснимой страшной тоски. Тяжкое было время.